Глава 8. Отрискивая тычка, девушка отлетела на несколько метров и не упала лишь благодаря лисику, успевшему её подхватить. Разряженный в какие-то яркие пёстрые одежды крупный парень, грозно сжав кулаки, двинулся к Славке с явным намерением продолжить знакомство. Но Миха, быстро задвинув её себе за спину, встал у него на пути. "Даже не смей", выкрикнул он, поднимая перед собой руки. На что громамило лишь рыкнул в ответ и даже не подумал остановиться. "Слышь ты, дятел!" окликнул его двинувшийся на помощь и понимающий, что не успевает Яромир. "Ты что там крыльями размахался? Давно клюв не поправляли?" Так я с удовольствием, здоровяк остановился в полушаги от Михи и обернулся на голос. Молодой, ненамного старше ребят. Крупные черты лица, тяжёлый подбородок, тёмные прямые волосы до плеч. Глаза недобро прищурены.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 И я, бароннет Клокаш, вызываю тебя на поединок. Только не сейчас, а то я гол один и зол. Вот поужиную, стану добрее и убью тебя не сразу, по растягиваю удовольствие. И загоготал над собственной шуткой. Ярик глянул на капитана, но тот лишь сокрушённо кивнул головой. Ты всегда так много говоришь, радушно улыбнулся тогда парень, переводя взгляд на бароннета. Или только когда боишься?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 В хорошо освещённой трапезной зале путешественники устроились за одним из больших, грубо сколоченных из толстых досок столов, рассевшись на таких же массивных лавках. Служки скоро натащили парящие и вкусно пахнущие снеди, от чего почти у всех в животах тут же призывно заурчало. "Ну что, вот и первые неприятности", проворчал капитан, выдвигая к себе тарелку с суженом, и кивнул Геромиру. "Ты лучше не ешь". В смысле, удивился тот. Почему? Не дай создатель полоснёт он тебя по животу. С пустыми кишками меньше шансов в серое пределы отправиться. Еда из кишок повылезет, могут ни мехи, ни эликсиры не справиться. А чего это вы меня хоронить то раньше времени? возмутился юноша. У нас говорят, большой шкаф громче падает. Я не знаю, как у вас падают шкафы. Тир вгрызся в кусок жареного мяса со смаком, проживал его и проглотил. Но я знаю, что наверняка этот отпрыск древнего барончика с самого детства обучался бою на мечах и владеет оружием, если не виртуозно, то всё равно гораздо лучше тебя. Или ты, позанимавшийся рукой дней, решил, что стал великим воителем? Да ничего я не решил. Ярик раздрадованно скрежещет зубами. Но он же он какой здоровый и тяжёлый. Я ведь однозначно должен быть подвижнее него. Я об на это не рассчитывал.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 Тут слава, особенно дурная, очень быстро разлетается. А нам ещё очень далеко добираться. Так что будем решать проблему доступными для нас способами. Да? Ежик. Угу, mm -hmm. пробурчал в ответ Мэтр, всё это время совершенно спокойно и невозмутимо поглощающий свою порцию ужина. Будем. Дядушка, повернулась к нему Ярослава. Ты уже что-то придумал? А что тут придумывать? Старый Мак не переставая жевать Покопался у себя в карманах и, достав пузырёк зельем, протянул его Ярику. Вот, держи. Через 5 минут после приёма ускорит твоё восприятие в несколько раз на четверть минуты. Этого хватит, чтобы быстро закончить поединок и не привлечь внимания окружающих. Ну, дядька Ижик, удивлённо посмотрел на мага Яромир. Это получается жульничество. Это получается? Перебил его Тир.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 Нечестно как-то его так убивать. А мне не понравится, рыкнул капитан, слегка пристукнув кулаком по столу. Если тебя, Яр, сейчас на ровном месте прибьют, и на этом твоё путешествие закончится, а баронета убивать тебя никто не заставляет. Ткнёшь ему мечом в печень, да и хватит с него, а Миха его потом подлечит. Или его сестра, значит, пусть на нём потренируется, чтоб не сразу на своих. Выучила формулу-то, повернулся он к закивавшей в ответ девушке. Ну вот ты хорошо, залечишь, молодец. Не залечишь, да и создайся с ним. Всё, заканчивайте. Вон баронец со своими людьми на двор потянулись. Значит, и нам пора. Пей эликсир и пойдём. Герик вздохнул, распечатал пузырёк, вылил его содержимое себе в рот и, поморщившись, поспешил запить эту, как всегда оказавшуюся невыносимо противной гадость фруктовым взваром. "Я готов", сказал он, поднимаясь из-за стола.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 Глаза баронетом мгновенно превратились в две узкие щелочки, а широкая улыбка в зловещную ухмылку киношного злодея. Сам же он, не прекращая и лишь замедлив вращение меча, двинулся не широкими шашками к Ярику. "О чём задумался? Вспоминаешь молитвы создателям?" "Да нет", пожал плечами юноша, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь уловить какие-либо изменения в организме.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 подумал юноша, еле уходя с скоком вправо и двинулся по кругу, пятясь от продолжающего напирать бараннета. Шаг за шагом приходилось отступать. Ещё одна взрывная атака, и так же просто чудом удалось избежать удара клинка, вывернувшись влево.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 По всему телу расползлась какая-то мелкая и противная дрожь. Силы в один момент, словно испуганная стайка воробьёв, куда-то выпорхнули из организма, и Еромир еле устоял на ногах, уперевшись в землю кончиком меча. К нему тут же подскочила сестра с Миха и, придерживая, повели в дом. Посадили Ярика на лавку за занятым ранее столом. Алишек со словами: "Пойду, посмотрю", выскользнул обратно наружу, но вскоре вернулся.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 Значит, всё носимое и возимое с собой имущество побеждённого ему переходит. А коблу мы у них можем забрать? Жалко же его. Тут же умилительно захлопала глазами на старого воина девушка, а потом, обернувшись, передвинула к Ярику тарелку с мясом и овощами. Ешь, давай, восстанавливайся. Трофеи это хорошо, но куда тебе это зелёное недоразумение?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 Заметил его манёвр Ярик, как раз отодвинувший от себя опустошённую тарелку. "Руки прочь! Этот кон нам денег должен!" Кроме ошерошенного верзилы-привратника, на парня оглянулась и недоумённо выставилась, наверное, вся местная публика. И работники, и посетители, включая и собственную компанию. Даже Кобл замер, забавно выпучив глаза и открыв рот, видимо, пытаясь сообразить, какое он имеет отношение к коню, да ещё и задолжавшему кому-то денег.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 Ну что, Юромир посмотрел на лысую с развесистыми ушами, отливающую зеленью голову Кобла. Все ещё стоящего напротив, стал без движения и невольно улыбнулся. Чего застыл? Давай, голова босиком, проходи к столу, перекуси. Эй, трактирщик, ужин нашему другу. Миха отодвинулся к своему учителю, высвобождая край лавки, и похлопал по ней ладонью. Проходи, садись. Коббл, наморщив лоб, как-то бачком бачком проскользнул к столу и взгромоздил своё некрупное тело на освободившееся место, скромно сложив руки себе на колени. И одежда на нём были лишь короткие драные штаны, да такая же куцая замызганная курточка с оторванными рукавами. Несмотря на довольно потрёпанный и измождённый вид, Коббл тем не менее никак нельзя было назвать хилым и чедужным. Был он сух, но жилист и явно привычен к физическим нагрузкам.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 Гвеннул Кобл сосредоточенно вгрызаясь в очередной овощ и не особо вникая в непонятную болтовню парня. А я буду называть тебя Ягаром. Мэтэр хрюкнул в кулак, пытаясь сдержать смех. Дядюшка Ижик. Славка, как впрочем и все остальные, уставилась на мага. Что-то не так? Всё, хорошо. Еле сдерживаясь от смеха, произнёс тот: Просто у коблов этот термин обозначает сильно отстающих в развитии детей. По-другому дебилов.